а внизу, на меловых холмах, с пригорка открывался прекрасный вид на городишко Две Рубахи, отчаянно мечтающий стать чем-то большим, чем единственная лавочка, постоялый двор и кузница. Расположившись на опушке густого леса на этом холме, королева эльфов оглядела окрестности и улыбнулась. Ее все вполне устраивало. Ночь выдалась теплой. И воздух полнился теми же запахами, что и раньше. И небо выглядело так же, как в былые времена. В лунном свете поблескивала полоса, протянувшаяся через городок. То ли дорога, то ли текучая вода. Но раньше этого не было. Хотя в остальном все было в точности так же, как на памяти королевы. Она обернулась к пленному гоблину. Он сидел со связанными руками позади одного из ее конных стражей. Королева улыбнулась недоброй улыбкой. «Надо будет отдать его лорду Ланкину», — решила она. «Тот с наслаждением разорвет презренного гоблина на мелкие кусочки. После того, как наиграется вдоволь, конечно». Но прежде гоблин привел их сюда, на склон холма. Королева и ее воины смотрели на спящую долину внизу. Эльфы были одеты в меховые шкуры и кожу, а в волосах и ожерельях красовались перья — Стрелы готовы были лечь на Титеву. Врата, ведущие в этот мир, эльфы преодолели без особого труда. Наиболее сильные почти не ощутили сопротивления. Преграда и впрямь сделалась очень тонка. Прежде старая ведьма поддерживала и укрепляла ее, не пускала их сюда. Она всегда берегала свой мир от волшебного народа. Животные уже почувствовали их присутствие. Едва королева ступила на землю меловых холмов, как зайцы на лугах насторожились и замерли. А совы, охотящиеся в ночи, взлетели выше, ощутив появление новых хищников. А вот люди вечно все замечают последними. Что ж, так гораздо веселее. Если не считать тусклого мерцания над курганом на склоне одного из холмов и доносящегося с той стороны шума веселой пирушки, явных признаков накмакфиглов, Ничего вокруг не вызывало опасений. Первое за много лет вторжение эльфов в этот мир не встретило никакого сопротивления. И воины королевы уже успели чуть-чуть повеселиться. Они покуралесили в паре деревушек, выпустили из хлевов коров, перевернули телеги, заставили молоко в бодьях скиснуть, украли бочонок эля. Словом, пошалили немного. Но растущий городок впереди выглядел куда более заманчивой добычей для эльфов которые так долго не могли позволить себе простых грабительских удовольствий. Отряд замер, ожидая знака королевы. Стояла тишина, лишь тихо-тихо позвякивали тысячи бубенчиков на черных, как ночь, конях. Королева вскинула руку, но прежде чем она успела подать сигнал, воздух вспорол душераздирающий визг, словно где-то рядом резали гигантскую свинью. Звук пронизал все холмы, От оглушительного свиста заныли зубы. Внизу, в долине, воздух, казалось, наполнился огнем. Огромное железное чудовище мчалось по серебристой дорожке прямо к городу, окутанное облаками пара. Эльфы отшатнулись. Отряд мгновенно охватила паника. Каждый воин будто сделался меньше, заслышав свист, почуяв запах железа в воздухе. От фризы шлам небрежно спрыгнул с седла, с зубами вытащил каменный нож из-за пояса своего стража, который, ничего не замечая, отчаянно зажимал остроконечные уши и быстро перерезал веревки. «Говорил же я!» С важным видом сказал он. «Вот он, железный конь! Последний пояс на две рубахи, вот что это! Теперь гоблины работают на железной дороге! Сплошь железо и сталь!» Королева не дрогнула. Она знала, что ничем не выдала страха. А с теми, кто испугался, придется разобраться позже. Эльф не должен выказывать страха перед лицом королевы. Но мысли ее были... Поезд? Большой. Висит железо. И мы ничего о нем не знаем. А неизвестное может убить. Как нам приручить его? Резко спросила она. А главное... Как заполучить его в нашу собственность? Каких бед мы могли бы натворить, будь у нас такое чудовище?» Душистый горошек, которого не затронула всеобщая паника, внезапно оказался рядом и улыбнулся. Улыбка его не понравилась королеве. Она будто расколола напыщенную маску, служившую ему сегодня лицом, а глаза остались холодны и безжалостны. «Мы будем пытать гоблинов, пока они не расскажут нам, как управлять железным конем! А потом они станут делать это за нас!» «Не станут!» – заявил от фрезы шлам, злобно глянув на эльфа. «Зачем оно им надо?» Душистый горошек потянулся схватить гоблина, но от фрезы шлам мигом сунул руки в карманы, и в воздух взметнулось облако серебристой пыли. Душистый горошек завизжал от боли и упал с лошади. Гоблин расхохотался, а прочие эльфы испуганно попятились от него. Забыл, что у меня в карманах, а? Господин душистый какашек! Говорили же про шлам! Шлам у меня в имени! Больно, да? Теперь, если кто умного гоблина тронет, особенно эльф, крепко потом жалеет! Он показал на душистого горошка, чьи чары без следа рассеялись под безжалостным дождем из железных опилок. Эльф корчился на траве и плакал от боли. Маленькое, слабое, жалкое существо. Забавно, да? В новом мире малое шлам или гоблины большие дела творит.